Глава шестая. Розанна. Оставшись в небольшой комнате одна, я еще какое-то время вглядывалась в дымку тумана, стелющегося над лесом. Мне казалось, что вижу силуэт людей. Возможно, лорд Диарви Вагни оставил там еще один отряд. Тяжело вздохнув, прошлась до умывальни и замерла. Мне действительно было страшно. В голове возникали картины ссор между моим отцом и матерью. Ее крики боли, его ругань, собственные слезы. Я боялась повторить ее судьбу. Опасалась, что и моя дочь когда-нибудь окажется под кроватью, на которой отец будет избивать ее мать. Приложив ладонь к двери, я уперлась в нее лбом. Этот дракон выглядел свирепым, злым. Для такого власть это единственная цель, а женщина — лишь утроба, что явит на свет его сына. Сына! А этого я сделать не могла. Что будет, когда ему преподнесут всю правду о моем роде? Ведьмы-моргей прокляты. Мы не способны любить тех, кто холоден с нами. И это проклятие не снять. Его можно только преодолеть. «Стоит лишь мужчине восполоть истинными чувствами, и он получит все — наследника, плодородные земли и верную жену. Только этот подвиг не смог совершить ни один. Избранники ведьм любили лишь себя, власть, золото, иногда своих коней и драков. Но это большее, на что их хватало. Нет...» «Этот генерал не станет тратить время на бракованную жену. Скорее всего, я исчезну, родив дочь. Моя девочка никогда не узнает материнской любви. Может, и права Ули. Бежать нужно, но не с Густавом. Этот медведь любит не меня, а стены замка, который с детства считает своим. Я просто часть его». «Даже с тем, кого я знала и уважала с малолетства, сыновей мне не родить. Так что и медведь не согласится на жену, не способную подарить наследника. Но больнее всего мне далось осознание того, что и бежать я права не имела. Ведь есть еще и люди, которые зависят от меня. Сорвется свадьба, начнется война. Они не заслуживают этого». Деревни без того разорены. Отойдя от двери в умывальню, прошлась до открытого гардеробного шкафа и потянулась за старым льняным расшитым обережными узорами крестьянским платьем. Его еще моя матушка носила. Уже закрывая дверцу, обратила внимание, что не хватает ночной шелковой сорочки. Мне ее вчера из столицы привезли. Невесту принято к свадьбе готовить. Платье запаздывало, а вот нижнее белье было доставлено. Но где оно? Харда. Почему-то сразу подумалось на нее. А кто еще на такое способен? Не улиже? За ней подобного никогда не наблюдалось. Покачав головой, я порылась в вещах и извлекла свадебную нижнюю рубашку, что передавалась от матери к дочери в день брачного ритуала. Она была особенной. Заговоренный от боли. Сжав ее в руках, попыталась смириться с мыслью, что скоро я стану женой. Но до свадьбы еще два дня, а мои ежедневные обязанности никто не отменял. Бережно сложив, я убрала в сторону ночную рубашку и отправилась платьем в умывальню переодеться. Прикрыв за собой дверь, бросила сменную одежду на лавку и стянула домашнее одеяние. В неверном свете колеблющегося пламени свечи Мерцал кристалл на моей груди. Зелёный изумруд — хранитель нашего рода. Наполнив таз теплой водой, Бросила туда горсть трав, собранных накануне. Ранняя осень считалась временем ведьм и целителей. Именно сейчас мы собирали дары леса, Черенки, коренья цветки да листву, чтобы готовить отвары, настойки и колдовские зелья. Мы не были магически одаренными целителями, но каждая женщина, в чьих венах текла ведьминская кровь, чувствовала природу и была способна сварить и заговорить любое снадобье. Умывшись, я натянула льняное платье и сняла с крючка шерстяную накидку. Теперь меня трудно было отличить от простолюдинки. Осталось только, миновав большой зал, выйти из замка через черный вход. Тихо спускаясь по винтовой лестнице, услышала громкие голоса. Они доносились из зала приемов со второго этажа. Я замерла, вслушиваясь. До меня долетали обрывки фраз и мужской хохот. Подобравшись к двери, ведущей туда, притаилась в темном уголке. «Драконы!» Они уже успели не только удобно разместиться, но и добыть медовухи. Служанки спешно собирали столы и сносили огромные разносы с тушеным мясом. Вокруг витал навязчивый запах специй. Ясно, что все с пылу, с жару. Над столами поднимался легкий пар, идущий от блюд. Сзади дьярови чёрного, удачливого ящера. Генералов много, а замок отдали нам. Все мужчины разом подняли деревянные кружки. Празднуют. Еще не успели на моих запястьях расцвести брачные плетения, они уже отмечают захват новых владений и не опасаются же так вольно себя вести в окружении врага. Такая самоуверенность может довести до беды. Но воины вряд ли думали сейчас о том, кого укрывают стены этого замка. Высокие, широкоплечие, с яростным блеском в глазах. Их было не менее двадцати. Личный отряд, догадалась я, самые приближенные воины. Я прошлась по ним взглядом. Все в боевых одеяниях, мечи в ножнах, сильные волевые лица, исчерченные мелкими шрамами, полученными в многочисленных битвах. У одного и вовсе на глазу висела черная повязка. «Отгуляем свадьбу и пойдем в разнос», — горланил он. «Земли есть, осталось невесту найти. Ты с нами, новоявленный лорд, или ведьму будешь охранять?» «Говорят, она не дурна собой. Глянуть бы одним глазком. А двумя у тебя и не выйдет», — поддел его рыжеволосый воин, сидящий сбоку. «Нет. Чего над брачным ложем орлом виться? Как бы девка хороша не была, а кровь что водится?» До меня долетали дерзкие развязанные реплики мужчин. «К тому же ведьма крепкого дракона не родит. Нужно искать утробу покрепче». Лорд Дьярви, услышав такие речи, улыбнулся. С ним рядом сидел все тот же блондин и медленно цедил медовуху. А чего ему искать? Вон, Кнесса и приласкает, и дите выносит. Ну, крохотуля, покажи себя. Не успела я сообразить, о чем они толкуют, как с кресла поднялась самая красивая из всех мною виденных женщин. Густые пшеничные волосы достигали ее ягодец. Пышной копной они лежали распущенными на оголенных плечах. Виляя пышными бедрами, незнакомка прошлась вперед и бесцеремонно упала в объятия моего будущего супруга. Он не возражал. Напротив, сжал ее в объятиях и легонько коснулся губами виска девушки. В этом жести скрывалось столько нежности. Кто она? Его избранная? Та, что коснулась драконьей души. Откуда она? видимо, скрывалась под мужскими одеждами. Мне стало горько и обидно, ведь боги не дали даже призрачного шанса на счастливый брак. Несправедливо. Я чувствовала себя обманутой. На глаза навернулись горькие слезы, а мой жених, приподняв красавицу, удобнее устроил ее на своих коленях При этом, задрав ноги, она уместила их на бедра белого дракона. Тот, склонившись, что-то шепнул ей на ушко. По залу поплыл звонкий женский смех. «Я не хотела больше ничего видеть и слышать. Все было ясно. Он не будет искать любовницу. Он привез ее с собой. И ему даже несовестно ее одаривать лаской и нежностью при всех». А что под крышей этого замка живет его невеста, дракону не важно. Отец хотя бы сюда при матери своих девок не таскал, а этот еще и в общей спальне поселит и разложит на простынях. Два дня моей спокойной жизни подошел конец, меня даже уважение лишат». Как я буду выглядеть в глазах людей, когда мой муж в открытую демонстрирует своих девок? Наверняка ей уже и комната отведена на том же этаже, где находится покой лордов. Покинув свое укрытие, я спешно сбежала, спускаясь, перепрыгивая через ступеньки. Миновав коридор, забежала на большую кухню, где вовсю кипела работа и выскочила во двор».